Алексей Шмаков. Хранитель рода Государева. Книга шестая. Глава первая. «Папа уже уехал. Ты готова начинать?» — спросила Маша у княжны. Они обе знали, что должны это сделать, хотя итог был им неведом. Слишком много неизвестных, которые они даже вдвоем были не способны просчитать. Здесь им понадобится третий помощник. Но в том, что захваченная в Сибири ведунья согласится им помогать, тоже не было никаких гарантий. Этот вопрос был одним из самых серьезных, и вернутся они к нему сразу после того, как попытаются помочь еще одной будущей жене кровавого ворона. По идее, они обе станут для Маши мамами, но называть их так девочка не будет. И это окончательное решение, чего бы они сами не хотели. Рисковать и приводить в чувство ведунью Майя они не стали. Вместо этого позвали Сауле, которая поможет Маше проникнуть в подсознание Насти. Но еще ее будет поддерживать и Даша, даром призрачных погонщиков. Хоть сама Настя не обладает этим даром, но в ней течет кровь Романовых, дар в любом случае признает ее и постарается помочь. Только таким образом можно вернуть ее обратно. Цесаревич не сможет ничего сделать, и обе ведуньи прекрасно об этом знали. Была огромная вероятность, что он вообще только все испортит. И тогда империя потеряет и его, и Настю. А этого они не могли допустить. Слишком большая роль отводилась Насте в дальнейшем будущем не только для империи, но и для всего мира. Еще им будет помогать Манижа, одна из сильнейших целительниц на планете. Мать Дайнаны, которая отдала свою жизнь, чтобы спасти Дашу. Но на самом деле она отдала свою жизнь, чтобы спасти ребенка который уже сейчас был намного сильнее многих архиграндов. Сестренка Маши, которую девочка уже любила намного больше собственной жизни. Они также рассчитывали и на ее помощь. В таком случае все у них гарантированно получится. Выставив охрану возле медицинского блока, где сейчас находилась Настя, они вошли внутрь. У меня все готово. Я смогу удержать максимум двух человек, поэтому заранее определитесь, кто это будет. «Пару минут на настройку, и можете приступать», — сказала манежа, стоило им войти в палату. На Анастасии были надеты блокираторы, но если у них ничего не получится, они не смогут сдержать монстра, что вырвется на свободу. Тогда погибнет очень много ни в чем не повинных людей, но у них просто не было выбора. Когда Маша в первый раз увидела Настю, она уже тогда прекрасно знала, что этот момент наступит, и каждый раз, когда она видела ее снова, видения с этим моментом накатывались новой силой. Дошло даже до того, что Маша начала избегать сестры, постоянно влияя на родственников. Слишком тяжело было видеть то, что случится через несколько лет, и уже тогда осознавать, что этот момент обязательно настанет. Погибнет мама, бабушка, тетя Таня. Практически все, кого знала Маша. Но так было нужно. Без этого просто не будет дальнейшего будущего. Теперь, когда уже настало это время, на душе стало очень спокойно. Увидев сестру сейчас, Маша окончательно убедилась в том, что все у них получится. Они смогут вернуть Настю и помочь ей совладать с даром, который после их вмешательства сможет перешагнуть далеко за свои пределы. «Чарльз, приветствую тебя! Узнал?» «Ты должно быть единственный из Австралии, у кого есть этот номер, Джейкоб». «Да и голос твой узнать довольно сложно», — ответил на звонок принц Чарльз. В свои 68 лет он все еще принц, и надо было такому случиться, чтобы его мать дожила до столь преклонного возраста. Но вскоре он по праву займет свое место, и всего-то нужно будет выступить на стороне этого, неизвестно откуда вылезшего, Кеннича Икшель». И раз ему позвонил Джейкоб, он, скорее всего, тоже получил предложение от индейцев. Вот только Чарльзу было дико интересно, чем таким он смог заинтересовать гордого австралийца. Что мог предложить роду, занимающую вторую строчку в золотой тридцатке? Сам Чарльз находился в этом списке лишь на девятой позиции, сразу за стремительно поднявшимися за последнюю сотню лет бразильцами – которые уже на следующий год должны подняться еще выше. Вот только кто же им позволит? Индейц дал четко понять, что помощь с возведением на престол будет далеко не последней. Он даже вскользь намекнул о Бразилии, которая уже практически стала одним из штатов Майя. По крайней мере, вся власть находится в руках индейцев. А со всеми мятежниками они разберутся, никуда не денутся. «Тебе звонили индейцы?» – спросил Джейкоб. Причем слово «индейца» он произнес таким отвращением, словно ему в рот залезла навозная муха. Одно это дало Чарльзу понять, что у краснокожих не получилось купить себе столь сильного союзника. Да и, насколько ему известно, майя не смогли ничего сделать в Австралии. Местные жители быстро разобрались с решившими навести свои порядки на чужой земле людьми. Вообще аборигены были довольно агрессивными, и даже новая кровь с большой земли не смогла смягчить их. Но зато на Диком континенте, как его называют в Британии, гораздо больше одаренных, чем где-либо в мире. Даже проклятая Российская империя, что словно кость в горле у всей Европы после Второй мировой, не имеет такого количества одаренных. Вполне возможно, что русские сильнее австралийцев, но последние смогут с легкостью взять их числом, впрочем, как и любое другое государство. Поэтому было очень странно, когда майя попытались устанавливать свои порядки на столь богатых на одаренных землях. Пауза в их разговоре слишком затянулась, и Чарльзу необходимо было ответить. Звонили и предлагали объединиться против общего врага. Услышав это, Джейкоб рассмеялся. «Это он про русских, что ли, говорит? Вот клоуны, блин!» Резко перестав смеяться, сказал Джейкоб. «Сами, значит, поднимают свои войска по всему миру, пытаются вторгнуться в чужие страны, а потом еще предлагают объединиться против русских?» В разговоре снова настала пауза. Чарльз уже было собрался начать говорить, как Джейкоб вернулся. «Чарльз, друг мой, только не говори мне, что ты согласился объединиться с ними!» «В таком случае я просто промолчу» сказал Чарльз, решая, как ему поступить дальше. Разругаться с Джейкобом будет очень глупо, но и выслушивать от него, что он поступил неправильно, Чарльз не собирался. Достаточно и того, что он всю жизнь слушается мамочку, которая, к слову, послала индейцев в задницу. Прямо так и сказала. Чарльз присутствовал при их разговоре. Тогда Майя и связались с ним, пообещав воплотить мечту всей его жизни в реальность. Ты же понимаешь, что в следующий раз мы можем встретиться на поле боя, причем по разные стороны баррикады? Понимаю, но решение уже принято, и я не отступлюсь от него. Твоя мать в курсе? Что-то мне не верится, что старая кошелка согласилась принять предложение индейцев. Ведь по большому счету они ничего не предлагают взамен, желая объединиться с сильнейшими родами из золотой тридцатки и нанести удар по русским. Этот разговор уже становился опасным. Если Джейкоб сможет связаться с королевой, то Чарльзу придется бежать из страны, либо попытаться убить мать. Но он не был уверен, что сможет справиться с ней. Все же не зря она занимает первое место по силе в их роду. Второе досталось его племяннику Дэниелу, которого Чарльз терпеть не мог. Ну а третье удерживает он. Священные рыцари. Так называется их дар и полностью отражает свою суть. Доспехи и оружие, созданные при помощи их дара, с легкостью превосходят любые современные защитные и атакующие модели вооружения. Но помимо невероятной мощи атаки и крепости защиты, доспехи наделяют своего носителя нечеловеческой силой, ловкостью и скоростью. В доспехах они легко могут сражаться наравне с любым физиком такого же ранга. Вот только физики практически не пользуются оружием, полагаясь лишь на свое тело, а виндзары отлично управляются с любыми клинками. Правда, против Джейкоба не поможет ни один доспех, да и их клинки не смогут пробить защиту этого анималиста. Род Манро, древнейший род Австралии, обладающий даром трансформировать свое тело практически во все, как они этого захотят. Причем трансформации эти происходят вплоть до полного изменения химического состава организма. Они с легкостью могут отрастить у себя клюв, панцирь, превратить свою кровь в яд или вообще превратиться в алмаз. Чарльзу один раз довелось видеть подобное в исполнении Джейкоба. Человек, полностью сделанный из алмаза. Это было нечто. Его оружие на максимуме силы не смогло оставить даже царапины на алмазном теле австралийца. Столкновение с Джейкобом в бою не оставит шансов практически никому. И судя по тому, что он так враждебно настроен по отношению к Майе, в случае необходимости он выступит именно против них. Чарльз совершенно не хотел бы быть в этот момент с индейцами, но и отказаться от их предложения он тоже не мог. «Мама оставила решение по этому вопросу на мое усмотрение». Сказал Чарльз, уже начав думать, как ему в случае чего избежать драки с австралийскими монстрами. Они предложили тебе трон? Теперь все становится понятно. Прости, Джейкоб, но это совершенно не твое дело. Перебил бывшего друга Чарльз. Чарльз, не вздумай соваться в Австралию. В таком случае, Монро не посмотрят, что с Майя пришли их бывшие друзья. Мы убьем всех. «А теперь прощай». Джейкоб повесил трубку, а Чарльз тут же побежал к начальнику их службы безопасности. Все звонки с этого номера должны быть заблокированы. И помимо этого, теперь каждый звонок королеве должен проходить сперва через него. После этого распоряжения Чарльз сделал еще один звонок. На этот раз он звонил Майе, чтобы озвучить им новые требования. «Если они хотят, чтобы виндзоры выступили на их стороне...» то трон должен освободиться в течение недели. В противном случае их договоренности отменяются. Еще одним условием стало, чтобы в убийстве королевы обвинили русских. Тогда ни у кого не возникнет вопросов о союзе Британии и Майя. Сяо Цин сидел в своем кабинете и читал очередную сводку о передвижениях войск Майя. С каждым днем напряжение вокруг восточной части Евразии нарастало все сильнее. Уничтожение правящей верхушки русских в тот момент, когда они уже были готовы заключить военный союз, пустило все их планы коту под хвост. Одновременно с этим японцы устроили настоящую революцию, избавившись от опеки своих краснокожих покровителей. И теперь их боевые корабли находятся слишком близко к территориальным водам Китая, что тоже добавляет немало головной боли. В случае чего они будут вынуждены принять меры — а это гарантированно развяжет войну. Все аналитики говорят об этом. Да и его прорицательница также с ними согласна. Вообще она в последнее время ведет себя как-то странно. Начала ошибаться и сама не уверена в своих видениях. Лишь говорит, что мир вокруг меняется настолько стремительно, что она даже не успевает этого замечать. Белое становится красным, а красное – зеленым. И еще множество фраз, которые Сяо Циню кажутся настоящей нелепицей, словно разговариваешь с сумасшедшей. Но Чен пока не подготовила для себя замену, поэтому ее никто не будет трогать. Хотя некоторые генералы уже поднимали эту тему. Пришлось назначить на их место новых людей. Все же он, как председатель правления, не мог оставить подобного кощунства безнаказанным. Настали очень тяжелые времена, раз даже Рот Цинь вынужден применять свою силу для наказания своих же генералов. Хоть они и находятся лишь на 14 месте в Золотой Тридцатке, своей смертоносности уступает разве что Цангпа. Но с этими отшельниками не может тягаться вообще никто во всем мире. Нужно отправить дипломатическую миссию в Тибет. И эту миссию возглавит его старший сын. Только так можно добиться встречи с... Чжас Чи Цангпа, человеком-легендой, который уничтожил три китайские армии. В тот день Сяо Цинь был вместе с этими армиями, и лишь вмешательство незнакомой девушки позволило ему остаться в живых. Девушке, которая уже не один десяток лет, является его главным советником. О том, что с армиями отправлен императорский сын, знали единицы. Слишком неспокойная в то время была обстановка в Китае. На фоне войны правящий род могли попытаться сместить, а лучшим способом для этого во все времена было убийство. В случае успеха 17-летний Сяо должен был возглавить оккупационные войска, и тогда победа над Тибетом стала бы полностью его заслугой как командующего. Но из своей пещеры вылезли Цангпа, и ничего не вышло. Он едва остался жив. Джас Чи Цангпа в тот день остановился рядом с одиноко бредущим солдатом и двинулся рядом с ним. Он прекрасно знал, что Сяо был наследником китайского императора, но даже не собирался убивать его. «Сегодня и без того было слишком много ненужных смертей. Для чего прибавлять еще одну?» — сказал ему сильнейший одаренный в мире, и дальше они двигались вместе. Сяо молчал, а Джас Чи говорил и говорил. После того разговора Сяо переосмыслил очень многое, и причиной тому стало не его поражение в битве. Причиной стал сам Джасчи и его слова. Сяо думал, что очень далек от религии и неотделимо следующей за ней философии. Но оказавшись свидетелем сотен тысяч смертей, зависнув над самой пропастью и заглянув в нее, он понял, что невозможно жить без веры. Поэтому, когда Сяо занял место отца на троне, он провел ряд реформ, которые постепенно начали двигать такую махину, как Китай, в нужном направлении. Сам он всерьез увлекся буддизмом и даосизмом, и, по его мнению, достиг в этом немалых успехов. Именно из-за этого он и собирался просить род Цангпа о помощи. К концу своей жизни он начал разделять мировоззрение Джасчи и его рода Цангпа. Если мир вспыхнет в пожаре очередной мировой войны, остановить его будет под силу лишь Цангпа. Сяо пугала даже сама мысль, что сильнейшие мировые игроки в случае отчаянного положения воспользуются оружием судного дня. Он прекрасно знал, что подобные разработки имеются у всех больших игроков. «Позовите мне сына и прикажите первой сотне сильнейших родов империи прислать своих наследников. Они отправятся в Тибет». «Сангпа должны увидеть новое поколение китайцев, которые пришли не убивать и грабить, а просить», – распорядился Сяо. Слуга низко поклонился и тотчас побежал выполнять приказ. «Уже через два дня здесь соберется будущее Китайской империи. Будущее, которое Сяо решил верить в руки сильнейшему роду на планете». «Мой император принял единственное правильное решение». Цанг подолжны увидеть, что наш народ не представляет опасности для остальных. Раздался тихий голос Ченчен. -Чен. Провидица, как всегда, возникла в его комнате совершенно незаметно и заговорила, когда это было нужно. Сейчас Сяо прекрасно понимал: будь у них такая Ченчен -Чен во время Второй мировой, и все могло бы повернуться совершенно по-другому. Он мог бы спасти сотни тысяч жизней, а возможно, загубить и еще больше. Но она появилась слишком поздно. «Для остальных нет, а вот для самих себя», спросил император, даже не надеясь получить ответа на этот вопрос. Он задавал его с тех пор, как к нему, только начавшему оправляться от сокрушительного поражения в Тибете совершенно незаметно подкралась девушка, что спасла его от смерти. Она сказала, что все могло бы быть иначе, и китайцы не должны представлять ни для кого опасность. Тогда он в первый раз и задал себе этот вопрос, который и по сей день остается без ответа. И на этот раз Чен-Чен промолчала. «Майя первыми нанесут удар и нанесут его по себе, провокация, в которую будет очень трудно не поверить. Узнать правду смогут лишь те, при ком есть провидица. И я буду в их числе». Задумчиво произнес Сяо, прекрасно понимая, что провокация будет направлена либо против ослабленной Российской империи, либо против Китая. С японцами майя пока не будут связываться. Слишком сокрушительное поражение они получили от императора Сукихира. Чтобы привести возможный ущерб к минимуму, нужно уже сейчас принимать превентивные меры. Необходимо связаться с лидерами государств, дышащих в спину Большой Четверки. И первыми в этом списке будут индусы. Их военный потенциал велик, а людей практически столько же, сколько и у Китая. Раздался шорох и негромко хлопнула дверь. Чен-Чен сделала свое дело и исчезла. А Сяо теперь предстоит очередная бессонная ночь. Мир стоит на краю. И он сделает все возможное, чтобы не дать ему сорваться в пропасть.